Глава вторая. Будто внезапно осознав, что его пожирает пламя, прокаженный захлопал по одежде. Потом пошатнулся и, не удержавшись, свалился с ящиков. Раздался тошнотворный звук удара тела о землю. Аренд подхватил бочонок пива, на ходу открыл, подскочил к прокаженному и залил огонь. Лохмотья зашипели, ноздри заполнил запах гари. Корчась в агонии, прокаженный царапал пальцами землю, его руки и лицо страшно обгорели. Только глаза оставались человеческими, голубые, с огромными зрачками, полные дикой боли. Он открыл рот, но не издал ни звука. «Не может быть!» — пробормотал Арент. Потом поглядел на Сэмми, который рвался из кандалов, пытаясь разглядеть, что происходит, и прокричал сквозь всеобщий гвалт. «Язык отрезан!» «Пропустите, я целительница!» — раздался властный голос. К прокаженному шла знатная дама. Она сняла кружевной чепец и сунула его в руки Аренту. В крутых рыжих кудрях заблестели шпильки с драгоценными камнями. Чепец у Арента тут же выхватила служанка, которая держала парасоль над головой хозяйки и уговаривала ее вернуться в паланкин. В попыхах дама сорвала полог с крючка и столкнула две большие шелковые подушки на землю. В полонкине сидела молодая девушка с овальным личиком и наблюдала за происходящим. У нее были черные волосы и темные глаза, точь в точь, как у генерал-губернатора, который неподвижно восседал на коне и с неодобрением взирал на жену. «Мама!» — позвала девушка. «Минутку, кулье, ответила дама. Она опустилась на колени возле прокаженного, не замечая, что складки ее коричневого платья волочатся по рыбьей требухе. «Я постараюсь вам помочь», — мягко сказала она страдальцу. «Доротея?» «Да, госпожа», — ответила служанка. «Мой эликсир, пожалуйста». Служанка достала из рукава маленький пузырек, вынула из него пробку и протянула даме. «Это облегчит боль», — сказала та прокаженному, переворачивая пузырек над его разинутым ртом. «Одежды прокаженного нельзя касаться», — предупредил Арент, когда пышные рукава дамы прошелестели в опасной близости от пациента. «Я знаю», — бросила она, наблюдая за каплей, собиравшейся на ободке пузырька. «Вы ведь лейтенант Хейс?» «Можно Арент. Арент. она медленно повторила имя, будто пробуя его на вкус. «Я Сара Вессел», — затем добавила, передразнив его сухой ответ. «Можно Сара?» Она слегка встряхнула пузырек, направляя каплю в рот прокаженному, Тот проглотил ее с усилием, содрогнулся всем телом и затих. Корчи прекратились, а взгляд утратил осмысленность. «Вы супруга генерал-губернатора?» — с недоверием спросил Арент. «Большинство знатных дам не покинули бы Паланкин, даже если бы он загорелся, не говоря уже о том, чтобы помочь незнакомцу». «А вы слуга Сэмюэля Пипса?» — огрызнулась она в ответ. «Я...» Аренд замялся, неправильно истолковав раздражение в ее голосе. Не понимая, чем он ее обидел, он сменил тему. «Что вы ему дали?» «Более утоляюще», — ответила Сара, закупоривая пузырек. «Из местных трав. Сама время от времени принимаю. Помогает уснуть». «Можем мы что-нибудь для него сделать, госпожа?» — спросила служанка, взяв пузырек у Сары и спрятав его в рукав. «Принести вашу шкатулку с лекарствами?» «Только дурак попытался бы его вылечить», — подумал Арент. На войне он усвоил, без каких конечностей жить можно, а какие раны будут мучить страшной болью по ночам и в итоге тихо убьют за год. Прокаженный и так был весь в гниющих язвах, а уж от ожогов не будет знать покоя. При непрестанном уходе он протянет еще день или неделю, но такая жизнь не стоит заплаченной за нее цены. — Нет, спасибо, Доротея, — ответила Сара. — Вряд ли они понадобятся. Поднявшись на ноги, Сара жестом отозвала Арента в сторону. — Тут ничего нельзя сделать, — тихо сказала она. — Только проявить милосердие. — Не могли бы вы... — она сглотнула, явно не решаясь задать вопрос. — Вам случалось забирать чью-то жизнь? — арент кивнул. — Можете сделать это так, чтобы он не страдал? Аренд снова кивнул, и наградой ему была благодарная улыбка. «Сожалею, но у меня самой храбрости не хватит», — сказала Сара. Арент прошел сквозь толпу перешептывающихся зевак и указал мушкетеру, охранявшему Сэмми, на его шпагу. Замерев от ужаса, юный солдат безропотно вынул ее из ножен. Арент обратился Сэмми к лучшему другу, — «ты сказал, что у прокаженного нет языка?» «Отрезали», — подтвердил Арент, «И давно». «Приведи ко мне Сару Вессел, когда закончишь», — попросил Сэмми с беспокойством. «Такое нельзя оставлять без внимания». Арент вернулся со шпагой, Сара опустилась на колени перед обреченным и, забывшись, чуть не взяла его за руку. «Я не смогу вылечить вас», — мягко призналась она, «но могу навсегда избавить от страданий, если хотите». Изо рта прокаженного вырывались стоны, на его глазах выступили слезы, он кивнул. «Я буду рядом». Сара оглянулась на девушку, наблюдавшую за ними из паланкина, и протянула к ней руку. «Лея, будь добра, подойди». Лия вылезла из паланкина. Это была юная девушка лет двенадцати-тринадцати, с поотрочески длинными руками и ногами. Детское платье сидело на ней несуразно, будто не сброшенная вовремя кожа. Толпа встретила ее появление тихими возгласами и придвинулась ближе. Арент оказался среди любопытных зевак. В отличие от матери, ежевечерне посещавшей церковь, Лию редко видели за пределами форта. Ходили слухи, что отец стыдится ее, потому и прячет, но, глядя на Лию, нерешительно идущую к прокаженному, Арент терялся в догадках, с чего бы отцу ее стыдиться. Симпатичная девочка, разве что кожа необычно бледного оттенка, будто сотканная из лунного света. Лия подошла к Саре, и та бросила нервный взгляд на мужа. Тот замер в седле, только чуть двигал челюстью. Арен знал, что это максимальное проявление гнева, которое генерал-губернатор может позволить себе на публике. Потому как кривилось его лицо, было ясно, что ему хотелось немедленно вернуть жену и дочь в Паланкин, Но бич власти — невозможность признать, что ты ее упустил, пусть и ненадолго. Лия подошла к матери, и Сара, ободряюще, сжала ее руку. «Этому человеку очень-очень больно», — тихо сказала она. «Он страдает, и лейтенант Хейс избавит его от мучений. Ты ведь понимаешь?» Глаза девочки расширились, но она лишь кивнула и кротко ответила. «Да, мама». «Хорошо», — сказала Сара. Ему очень страшно, и в такой момент нельзя оставлять его одного. Мы постоим здесь и будем смелыми, чтобы его поддержать. Не отворачивайся». Прокаженный с трудом нащупал на шее амулет, маленькую обожженную деревяшку с неровными краями, положил его себе на грудь и закрыл глаза. «Как только будете готовы», — сказала Сара Аренту, и тот пронзил мечом сердце прокаженного. Страдалец выгнулся дугой и застыл. Потом обмяк, под ним собиралась лужа крови. Она блестела на солнце, и в ней отражались три человеческие фигуры, стоящие над бездыханным телом. Девочка крепко сжала руку матери, но не потеряла самообладание. «Молодец, милая». Сара погладила ее по нежной щеке. «Это было тяжело, но ты вела себя очень смело». «Арент...» Вытер меч о мешок овса, а Сара вынула из прически одну из драгоценных шпилек. Освобожденный рыжий локон упал на плечи. «За труды», — сказала она, отдавая Аренту шпильку. «Доброта не покупается», — ответил он, оставив шпильку сверкать на ее ладони и вернул меч гвардейцу. На лице Сары отразились удивление и смущение, взгляд ее задержался на Аренте. Спохватившись, что не годится просто стоять и разглядывать его, она торопливо подозвала двух грузчиков, которые сидели на куче рваной парусины. Они подскочили, как ужаленные, и пригладили волосы. «Продайте это, тело сожгите, а прах похороните по христианскому обычаю», велела Сара, вложив шпильку в мозолистую ладонь грузчика. «Пусть обретет покой, которого он был лишен при жизни». Грузчики хитро переглянулись. «Вам этого камня хватит и заплатить за похороны, и на то, чтобы целый год предаваться вашим излюбленным порокам, так что я велю приглядеть за вами», — спокойно предупредила Сара. «Если тело этого несчастного окажется выброшенным за городские стены, вас повесят, ясно?» «Да, госпожа», — пробормотали грузчики, почтительно приподнимая шляпы. «Можете уделить минутку Сэмми Пипсу?» Окликнул ее Арент, который стоял рядом с капитаном стражи Якобом Дрехтом. Сара снова поглядела на мужа, очевидно прикидывая, насколько он зол. Арент невольно ей посочувствовал. Ян Хан придирался даже к сервировке стола. Наверняка ему невыносимо смотреть, как его жена бегает по грязи, словно нищенка, за монетой. Но он смотрел не на нее, а на Арента. Лия, вернись, пожалуйста, в Паланкин, сказала Сара. «Но мама», — тихо запротестовала Лия, — «это же Сэмуэль Пипс». «Да», — подтвердила Сара. «Тот самый Пипс. Действительно. Воробей». «Уверенно, он в восторге от этого прозвища», — сухо ответила Сара. «Ты могла бы представить меня ему?» «Вряд ли он одет для светского раута Лия. Мама». «На сегодня достаточно прокаженного», — сказала Сара тоном, не терпящим возражений, и кивком подозвала Доротею. Судя по движению губ, Лия снова собиралась возразить, но служанка мягко взяла ее за руку. Толпа расступилась, пропуская Сару кузнику, который одергивал свой запачканный дублет. «Ваша слава гремит повсюду, мистер Пипс», — Сара присела в реверансе. После пережитых унижений Сэмми опешил от комплимента и вместо заготовленного приветствия поклонился, но скандалами получилось неуклюже. «Вы желали поговорить со мной?» — спросила Сара. «Задержите отплытие Саардама, умоляю», — ответил Пипс. «Отнеситесь серьезно к словам прокаженного». «Мне он показался безумцем», — удивилась Сара. «Он и был безумцем», — согласился Сэмми. но умудрился заговорить без языка и забраться на ящике с изувеченной ногой. Что языка нет, я заметил, а что с ногой что-то не так, нет. Сара поглядела на тело. Вы уверены? Он обгорел но увечье, видно даже под повязками. Он без клюки далеко бы не ушел, а уж забраться на ящике без помощи вовсе бы не смог. Вы думаете, он действовал не один? Да. А кроме этого есть и еще один повод для беспокойства. «Ну, разумеется», — вздохнула Сара, — «беда не приходит одна». «Видите его руки?» — продолжал Сэмми, не обращая внимания на ее замечание. «Одна очень сильно обожжена, а вторая почти не тронута огнем. Если приглядеться, станет видно синяк под ногтем большого пальца, и то, что палец был сломан в трех местах, из-за чего искривился». «Обычно такое случается с плотниками, особенно с корабельными, которым приходится работать на качающейся палубе, и ноги у него кривые, что тоже характерно для корабельного люда. «Думаешь, он был плотником на одном из кораблей флотилии?» — вмешался Арент, глядя на семь галеонов в порту. «Не знаю», — ответил Сэмми. «Каждый плотник в Батавии, скорее всего, когда-то успел поработать на корабле. Если бы я осмотрел тело, то выразился бы определённее». «Мой муж ни за что не освободит вас, мистер Пипс», — резко ответила Сара. «Если в этом состоит ваша просьба». «Нет, не в этом», — ответил Сэмми, его щеки запылали. «Мне знаком нрав вашего мужа, и я знаю, что меня он не послушает, но, возможно, послушает вас». Сара нерешительно переступила с ноги на ногу, глядя на гавань. В воде играли дельфины. Они подпрыгивали и изгибались в воздухе, а потом снова исчезали под водой, оставив на ней лишь легкую рябь. Прошу вас, госпожа, убедите мужа отложить отплытие, пока Арент расследует дело. Арент вздрогнул. В последний раз он вел расследование три года назад и с тех пор этим не занимался. Его задачей было защитить Сэмми и растоптать обидчика, на которого тот покажет пальцем. Вопросы, клинки, а ответы щиты настаивал Сэмми, все еще глядя на Сару. Так вооружитесь же, умоляю. Как только Саардам поднимет, паруса будет слишком поздно.